Африка. В самой Африке люди также не оставались на одном месте. Пока одни группы покидали континент и расселялись по всему миру, другие мотались по материку из конца в конец. В Представление рядового европейца или американца, вся Африка часто выглядит как единое образование. Жители этого континента, по его представлению, имеют единую историю и одинаковый путь развития. Однако на этом огромном континенте существуют совершенно разные области, отделенные огромными расстояниями, пустынями, горами и тропическими лесами. Каждая область и народы, живущие в ней, прошли совершенно разные пути развития. Неспроста в Африке такое удивительное лингвистическое разнообразие, иногда даже в небольших областях. В некоторых регионах переход охотников к оседлому образу жизни, развитие керамики и высокой техники обработки резцов началось даже раньше, чем в Европе. В других регионах этого перехода и не произошло. Так бронзовый век в Африке затронул лишь Египет и соседние цивилизации. В других частях континента кам каменный век затянулся и следующий за ним был уже век металла, железа. Вероятной причиной столь позднего освоения новых технологий являлась изоляция отдельных групп людей. Несмотря на формальную близость расстояний, эта изоляция существовала из-за крайне сложных для передвижения природных условий. Некоторые племена оказались в крайне неблагоприятных природных условиях, что существенно затруднило их развитие и переход к новым формам хозяйственной деятельности. К примеру, коренной народ Южной Африки, бушмены, традиционно населяют засушливые и полупустынные районы. Основной регион, в котором они проживают, это пустыня Калахари. В этих тяжелых условиях их историческое развитие зашло в тупик и отчасти приостановилось. Они ведут образ жизни охотников-собирателей, мало отличающийся от того, который вели их предки в эпоху каменного века. Другие группы людей, наоборот, оказались в более благоприятных природных условиях, где изобилие ресурсов снижало потребность в развитии новых способов добычи пищи. В тропическом поясе, например, имелось в избытке земли, пригодной для возделывания. У народов, населявших эти области, отсутствовали стимулы для ведения интенсивных методов земледелия, подобных тем, что развивались, например, в долине Нила. В результаты темпы социального и технологического развития в этих регионах были существенно ниже. Северная Африка в этом отношении заметно отличалась от остальных частей континента. Она относительно однородна по климату и лишена серьезных природных преград, препятствующих передвижению людей и культурному обмену. В этом регионе с момента окончания последнего ледникового периода, около 12 тысяч лет назад, От Атлантического океана до Долины Нила формировались культуры, имеющие схожие черты и тесно взаимодействующие между собой. Поскольку Homo sapiens возник именно в Африке, этот континент является самым генетически и антропологически разнообразным на планете. На ранних древнеегипетских памятниках и на наскальных рисунках фигурируют высокие светлокожие люди. Эти люди по своему, по своему антропологическому типу и по языку были предками берберских и ливийских племен. Сегодня их потомки живут в центральных нагорьях Сахары и Западном Судане. В верховьях Нила и на плоскогорьях северо-восточной Африки обитали племена эфиопско касказоидного антропологического типа. Они отличаются европеоидными чертами лица при очень темной коже и кучавых волосах. В это же время и в Сахаре и на территории Судана обитали осеблые земледельцы негроидного типа. В Африке также проживают бушмены и пигмеи, чьи предки рано десятки тысяч лет назад отделились от других африканских групп. Они не принадлежат к так называемой негроидной расе. Кожа их светлее, чем у других африканских народов. В Африке не было ледниковых периодов, однако глобальное оледенение происходившие на севере планеты, существенно сказывались на климате этого континента. Зеленые саванны превращались в бесплодные пустыни, наподобие Сахара. Огромные стада покидали эти территории. Людям оставалось уходить за животными или заниматься рыболовством там, где это было возможно. На протяжении всей письменной истории человечества Африку традиционно делили на две большие зоны – Сахарскую и Субсахарскую. Первая занимала относительно узкую полосу вдоль побережья Средиземного моря. Вторая, отрезанная от первой, широкой полосой песков и зноя. Однако так было не всегда. Археологи находят немало стоянок древнего человека на территории Сахары, возрастом более 80 тысяч лет. Позже, с наступлением последнего ледникового периода, люди на длительное время исчезли из Сахары. Пустыня в то время была еще более обширна. Ее южная граница пролегала примерно на 500 км южнее, чем сегодня. Люди тогда, по-видимому, заселяли районы Южной и Восточной Африки. Климат в этих областях был пригоден для жизни. Исследования показывают, что, например, на территории современной Кении, условия были исключительно удобны для человека, даже когда большая часть Африки оказывалась не слишком подходящей для жизни. Не только Сахара становилась препятствием для передвижения людей. Преградой становились и экваториальные леса. Эти влажные джунгли занимают примерно 8% площади материка. Были времена, когда они простирались широкой полосой от индийского до атлантического океана и были практически непроходимы. Однако лесной пояс чутко реагировал на изменения климата на планете. Падение уровня влажности и изменение направления ветров Приводили к сокращению его площади. Появлялись проходы, через которые устремлялись волны переселенцев. Это и произошло около 40 тысяч лет назад, с наступлением ледникового периода. С окончанием ледникового периода, около 10 тысяч лет назад, фронт муссонных ветров, господствовавших в Индийском океане, сместился на 800 километров к северу. Климат в Сахаре стал более влажным, и ландшафт значительно изменился. Пустыню сменили степи и саванны. Множество рек питало озера, которые могли достигать глубины 10 метров. Озеро Чад в те времена размером не уступало сегодняшнему Каспийскому морю. В этом благоприятном климате начало активно развиваться скотоводство. Коровы были одомашнены в Африке, тогда как овцы и козы, видимо, были с, приведены с Ближнего Востока. С тех времен в Сахаре осталось тысячи наскальных рисунков этих животных. Пустыня на время перестала быть препятствием для контактов людей, живущих к северу и к югу от нее. Люди начали общаться, получили возможность обмениваться знаниями, технологиями и культурными достижениями. Сохранилось немало археологических памятников, позволяющих с уверенностью установить, откуда пришли люди в зазеленевшую Сахару. Ученые предполагают, что это были предки бербероязычных и чадоязычных народов, переселившихся из более южных областей Африки. Они также могли прийти из Восточной Африки. Эта территория оставалась пригодной для жизни в предшествующий ледниковый период. Чуть более семи тысяч лет назад мусоны начали ослабевать, что вновь повлекло за собой изменение климата. Растительность постепенно исчезала, и пустыня стала теснить саванну. Уже 5,5 тысяч лет назад Сахара вновь превратилась в безжизненную пустыню. Поселения сохранились только в оазисах. Люди вернулись к кочевому образу жизни. Часть их расселилась на западе Африки, принеся туда культуру, изготовление керамики и приручение домашних животных. Другие мигрировали на юг, на территорию современной Кении и Танзании. Часть людей переселилась в Нильскую долину. Эта заболоченная прежде земля превратилась в плодородную местность, где в будущем появилось государство Египет. К сожалению, археология в Африке не может похвастаться таким количеством открытий, как в других регионах мира. Объясняется это в первую очередь тем, что сама наука археология зародилась в Европе. Там же и проводились первые археологические изыскания. В Африке проведение раскопок затруднено из-за климата, удаленности многих районов от инфраструктуры, а также проблемами безопасности. Однако не вызывает сомнения тот факт, что когда в Европе люди жили охотой и собирательством, на территории Африки человек уже стоял на пороге создания цивилизации.